Глава 16. На следующий день я привычно встал рано, дабы направиться в понемногу становящейся мне родной библиотеку. Жаль, не удалось нормально выспаться, так что зевки стали непременным атрибутом в наших пожеланиях друг другу «доброго утра». Хотелось забить на все и вернуться в теплую постель, подремав еще минимум до полудня, но дело не ждало. Тем более сегодня все может сильно измениться, если принц не соврал. Мы вновь разбрелись по стеллажам, ища что-то новое. И в этот раз, похоже, не зря. «Идите все сюда!» — донесся до меня крик профа, стоявшего через пару шкафов от меня. «Что-то нашел?» — спросил Артур, подходя ближе. «Да, я продолжил с той же полки, на которой закончил в прошлый раз, и нашел книгу, которой там точно не было!» Предъявил он даже на вид весьма древне выглядящую книгу, от которой буквально веяло древностью. «Да, такое ты бы точно не пропустил, будь она ранее здесь», – покивал я. «Значит, вот он. Подарок от моего вчерашнего собеседника». «Умно!» – согласно повторил мой жест старик. «Так он не вызвал подозрений окружающих, да и посыльного своего не раскрыл». «Можно?» Буквально выцарапал я этот раритет из цепких пальцев профа, открывая обложку и вчитываясь в знакомые символы. Я начну. Идет уже десятый день, как я, собрав всех своих слуг, спустился в эти мрачные подземелья. Зачем я это сделал? И сам не знаю, если честно... Ведь можно было просто не обращать внимания на происходящее вокруг нас. Сбежать куда-нибудь подальше, на другой край света. Оставить эту проблему на других. Но нет, я так не смог. А мои люди, безоговорочно веря в меня, последовали вслед за мной. Что ж, так тому и быть. Значит, это негостеприимное место теперь станет нашим домом». а за одной крепостью, что защитит мир от того, что скрывается в глубинах Земли. Да, я сам его ни разу не видел, но отчетливо чувствовал, как оно поглощает энергию вокруг. Даже источник моего замка пострадал от этого, потеряв часть своей силы. Долго так продолжаться не могло. Но не все так плохо. За это время я сумел создать артефакт, что сможет удержать это ненасытное существо, запереть его и изолировать от мира. Как было бы хорошо быть все так просто. Я бы даже готов был спускаться сюда время от времени, дабы подзаряжать артефакты. Но обойтись таким простым решением не удалось. Возможно, я просто никудышный артефакт, смог придумать лишь довольно ущербный способ, но как есть». Мне пришлось использовать магию в своей крови, дабы все сработало. Но тем самым я привязал себя и свой род навечно к этому месту. Лишь находясь поблизости, я могу удерживать стабильность артефакта. Так и началась наша жизнь. Нет, скорее выживание в этом месте. Благо лентяев среди моих слуг не было». И совсем скоро мы смогли основать небольшое поселение в большой пещере. Достаточно быстро удалось обеспечить себя пищей, разводя местные грибы и охотясь на местных довольно мясистых обитателей. Зачем вообще я все это записываю? Не знаю. Возможно, хочу, чтобы потомки знали, ради чего они здесь живут. А может, просто мне страшно... И я хочу выплеснуть свои эмоции и переживания в эти записи. Ведь никто из моих слуг не должен увидеть, что их лидер слаб. Они должны ощущать железную уверенность, что я поступил правильно и не собираясь отступать от своего решения. Прошла пара лет. Не все дожили до этого момента. Кого-то унесли болезни, а кого местные звери. «Смерть приходит неожиданно. Наш лагерь стал разрастаться, понемногу став напоминать зажиточную деревеньку. Еще бы! Ведь все дома мы строим из камня. Но причины этого вполне понятны. Дерево здесь достать куда сложнее, чем камень. Мы пытались начать торговать с внешним миром, дабы обеспечить себя необходимым. Но это не продлилось долго». «Замок, что ранее принадлежал мне, был оккупирован заезжим магом. А он явно не в восторге от такого соседства. Возможно, дело во мне. Новичок видит конкурента, что в любой момент может захотеть вернуть себе владение. А усиливать своего конкурента никто не хочет. Он стал распускать нелепые слухи про нас». «Якобы мы слуги демонов, что вот-вот готовы вырваться на свободу. Да, крайне глупо. Но люди в них поверили. И теперь никто не хотел вести с нами дел. А других выходов наружу у нас просто нет». Отчаявшись, мы даже начали грабить окрестности, забирая лишь пищу. Но и этого не хватило надолго. Скоро ближайшие деревни были усилены гарнизоном – и попытки проникнуть туда стали слишком опасны. Лишь я один сейчас мог это делать. Но долго это продолжаться не могло. Против нас начали собираться карательные войска, в которые этот Макс мог заманить и соседей. Против таких сил справиться у нас не было и шанса. Именно поэтому я принял решение завалить вход, Надеюсь, этого будет достаточно. Лучше оставаться тут, не видя белого света, чем рисковать жизнями моих подданных. Наш путь выбран, и он лежит во тьме глубин. Прошел уже десяток лет. За это время я нашел себе жену. Скажи мне кто раньше, что женюсь я на девушке без капли магии... И я рассмеялся бы ему в лицо. Но здесь, в пещерах, все люди становятся равными. И уже не важно, что она была одной из моих слуг. Ведь я искренне полюбил ее. За эти годы образовалось много новых семей. А вслед за ними стали появляться и дети. Первые дети, рожденные под землей. У меня тоже появились дети. День, когда это случилось... стал счастливейшим днем в моей жизни. Сразу двое, близнецы, мальчик и девочка. Я был вне себя от счастья, услышав об этом. Может быть, все не так уж и плохо? Ведь даже тут можно найти свое простое семейное счастье. Что интересно, я с каждым днем все сильнее ощущаю распаляющийся источник магии Земли поблизости. Когда мы только сюда пришли... Ничего подобного я не ощущал. По всей видимости, эта тварь поглощала его силу все это время, не давая проявить себя. Когда же она была изолирована, то Источник воспрял и стал семимильными темпами восстанавливать свою силу. Магии в нем было, я бы сказал, аномально много. По всей видимости, это как с людьми. Если регулярно осушать почти под ноль их магию, то источник становится лишь сильнее. А я даже предположить не могу, сколько лет, десятилетий или даже столетий то существо могло угнетать источник, поглощая его силу. И воздействие этой сырой, дикой магии совсем скоро я начал наблюдать своими глазами. Первые рожденные дети куда лучше своих родителей видели в темноте. а их кожа отдавала едва различимым серым оттенкам. Казалось бы, что тут такого? Ведь и взрослые понемногу стали привыкать ко тьме. Их зрение подстроилось под окружающую обстановку. Но все стало куда явнее, когда у этих детей начала проявляться магия. Вы только представьте, на десяток детей один был магически одарен. И ведь у их родителей... Не было ни грамма магического таланта. Это просто невозможное событие, но оно случилось. Причем, как вы наверняка уже догадались, это была магия Земли. У всех родившихся магов я стал опасаться, к чему все это может привести. Но многочисленные исследования говорили, что все в порядке. Так что мне пришлось принять данный факт. Возможно, эти изменения помогут моему народу выжить». «Значит, так тому и быть». Прошел еще десяток лет. Даже не верится, что время летит так быстро. Казалось бы, еще совсем недавно я глупый и наивный юноша решился пожертвовать своей жизнью во благо человечества. Да, я был глуп, но даже спустя столько лет своего решения так и не поменял. Как и прежде... Уверен, что это мой долг – оберегать мир от той твари. Правда, сейчас объекты защиты немного сместились. Мой народ, не бросивший меня в трудный час, и моя семья, что поддерживает меня, куда важнее всего остального человечества, беззаботно продолжающего жить и радоваться жизни, даже не подозревая о происходящем тут». «Нет, я, конечно же, пытался предупредить всех известных мне магов, но никто из них не верил мне, считая это бредом сумасшедшего, А потери магии в этой местности списывая на бедный магический фон земли. Я и сам бы поверил в это, если бы не моя повышенная чувствительность к магии, что стало благословением и в то же время проклятием. Возможно, что дело было и в природе моей собственной магии». слишком часто нас ассоциируют с убийцами. Не сказал бы, что напрасно, но все же, именно в данном случае такая репутация сыграла со мной злую шутку. Они ведь могли посчитать мои россказни лишь поводом, чтобы выманить их из защищенных замков, дабы убить. Я также не забыл возвести во все расширяющемся поселении храм, посвятив его своей покровительнице Хель. Неправда ли подходящая покровительница для смертников, что решились отправиться в глубины тьмы? Но дело было даже не в этом. Со временем я стал понимать, что этот мой артефакт, буквально собранный на коленке, ну никак не мог сдержать то существо, тем более столь много времени. И даже кровь не сумела бы в этом помочь – хоть и усилила эффект. Лишь спустя два десятилетия я смог разобраться, что есть еще один источник подпитки этой защиты. И идет он прямиком из царства моей покровительницы. Как я был глуп, возомнив себя великим гением, что способен сотворить нечто подобное самостоятельно. Именно после подобного открытия я стал усиливать культ «Хель», стараясь подвинуть остальных богов на второй план. Пусть уж лучше сила молитв моих подданных идет той, что нас защищает, чем тем богам, что не слышат своей паствы. Жаль что даже Хель не отвечает мне. А ведь я столько раз пытался узнать ответ на один единственный вопрос. «Как нам избавиться от того существа раз и навсегда?» «Может, она меня не слышит? Или я недостаточно верую?» Но ответа получить так и не удалось. Остается лишь надеяться, что я просто не в силах осуществить желаемое. Поэтому мне и не дан ответ. Но, надеюсь, один из моих потомков сможет исполнить мое самое горячее желание». Появилось уже третье поколение людей, которые по моей вине живут в этих пещерах. Да, сейчас все далеко не так плохо, как было в самые первые годы нашего прихода. Я бы даже сказал, что многие живут даже лучше, чем жили на поверхности. Только это меня и успокаивает, когда вспоминаю про причину их нахождения тут. Ведь они совсем были не обязаны это делать. По сути, они лишь... составляют мне компанию в моем собственном испытании, что я уготовил себе. И за это я вечно буду им благодарен. Боюсь, без них моя жизнь тут превратилась бы в ад. В третьем поколении признаки мутации из-за магического источника лишь усилились, хоть и не проявляя негативные эффекты. Но это возможно лишь только пока – Количество магов также стало расти просто в геометрической прогрессии. Уже каждый четвертый житель стал магом. Это даже немного пугает. Слишком стремительный рост и слишком непредсказуемый. Кто знает, что случится дальше. Больше всего я боюсь, как бы люди не стали мутировать еще сильнее, все меньше и меньше походя на людей. Иначе путь во внешний мир им заказан». Люди никогда не любили тех, кто сильно отличается от них самих. Они склонны бояться любых отличий от стандарта. А страх всегда приводит к ненависти. Я стал замечать, что некоторые семьи стали сбиваться в группы, образуя небольшие общины. Они даже собственные символы придумали, вышивая или рисуя их на своей одежде. И главными в них стали маги, даже несмотря на свой довольно молодой возраст. Возможно, им просто так проще выживать? Не знаю. Но же можно было застать стычки между этими общинами. Впрочем, это вполне нормально. Не могут люди дружить абсолютно со всеми. Всегда возникают конфликты. Главное вовремя погасить их, не дав разгореться пожару ненависти». Куда больше меня сейчас пугает то, что общество стало раскалываться на части. Надеюсь, это не перерастет во что-то иное. Общины не распались, как я думал. Наоборот, они лишь укрепились. Люди стали называть их кланами. И с каждым годом их становилось все больше. «Одиночка больше не может жить просто так». Он обязательно вступит в клан, что сможет помочь ему и защитить. Да, были и те, кто не желал участвовать в этом. Но даже им пришлось сбиться в группу, чтобы не быть разорванными остальными. Эти одиночки стали называть свое объединение «Хард». Глупо звучит, но им нравится. А кто я такой, чтобы запрещать им собираться в группы? Да, я мог бы отдать приказ распустить все эти образования, но все могло стать только хуже. Слишком поздно я спохватился. Это надо было делать раньше. Хотя не сказал бы, что это так плохо. Помните, я писал, что общество стало раскалываться на части. Так вот, это так. Но в то же время и нет». Эти частички стали образовывать что-то большее, и, я бы сказал, более стабильное. Общество само умеет организовываться в то, что нужно в данный момент больше всего. Значит, сейчас необходимы кланы. Надеюсь, со временем общество изменится, и нужда в кланах отпадет, и люди вновь станут ближе друг к другу. Меня стали называть «королем», Неправда ли глупо звучит? Король над горсткой людей, не дотягивающий даже до города. Но для моих людей это было важно, так что я смирился с этим глупым титулом. Я ведь был простым бароном, без шансов подняться выше. Но здесь нет никого выше меня. Людям всегда требуется лидер, как его ни назови. Но прошлое, что стало уже забываться, так и не отпускало нас. Для этих людей не было никого выше короля. И именно поэтому меня стали так называть, забыв мой предыдущий титул. Да, Бог, конечно же, куда выше короля, но называть меня Богом было бы явным перебором. Хотя доходили до меня слухи, что образовался небольшой культ среди молодежи, считающий меня Богом. Но это все глупости... Думаю, они скоро одумаются. Кто не занимался глупостями по молодости? Мои дети уже выросли, став совсем взрослыми. У них самих уже появились семьи и дети. Жаль, что их мать не смогла увидеть это. Все же простые люди живут меньше магов. Вот и она покинула этот мир намного раньше меня». Убедившись, что любой из моих потомков готов принять мой пост, я в итоге передал его своему сыну. Каждый из них был готов к этому. Я долго разрывался, пытаясь решить, кто более достоин. Но дочь решила все за меня. Она отказалась в пользу своего брата, сама придя ко мне в один из вечеров». У нас был долгий разговор, в котором она оповедала о причинах своего решения. Она хорошо выучила историю и знала, что от двоевластия никогда не случалось ничего хорошего. Возможно, это даже показало ее как более мудрую правительницу, что более достойно. Но ее собственный выбор я уважал, приняв его. Сама же она стала советником при новом короле». И честно скажу, при новом правителе людям стало жить даже лучше. Все же я никогда не считал себя хорошим управляющим. Мне более близки были эксперименты и исследования магии, чем вот это все. Но судьба распорядилась иначе. Я же уже начал чувствовать скорый приход моей покровительницы. И готовился к этому. Вокруг того места, где был заточен Пожиратель, была построена гробница, что станет надежным оплотом на его пути. Ее защитой я заботился самостоятельно, надеясь, что спустя столько лет смог создать что-то стоящее. Но даже так сравниться с защитой, питаемой божественной магией, невозможно». но максимально попытаться приблизиться к ней вполне можно. И вот наступил тот день, когда дыхание Хель стало отчетливо ощущаться за моей спиной. «Пора!» Попрощавшись с детьми и внуками, я отправился в свой последний дозор. «Я стану на страже своего злейшего врага в надежде когда-нибудь сразиться с ним лицом к лицу». С любовью ваш глупый предок барон Артемиус Хэт